Глава восьмая. Я села на пол и открыла чемодан. Но там не оказалось никаких знакомых мне маминых вещей. Всё было новым, только что из магазина. Домашние розовые тапочки, атласный халат персикового цвета, два ни разу не н а д е в а н н ы х платья. Одно цвета тёмной охры, явно узковатая маме и чересчур броская для её возраста, другое — более с д е р ж а н н о е синяя, но слишком уж короткая. Пять пар дорогих трусов, коричневая кожаная косметичка, набитая флаконами духов, дезодорантами, кремами и всем необходимым для макияжа, при том, что мама в жизни своей не красилась. Я взялась за мамину сумочку. Первым, что мне попалось, оказались белые кружевные трусы. Я сразу разглядела фирменный знак, три буквы «В» сбоку справа, и узнала узор, точно такой же, как на лифчике, который был на Амалии, когда её выловили из воды. Я внимательно рассмотрела трусы. С левой стороны они были чуть порваны, словно мама надевала их, хотя они были меньшего размера, чем нужно. Я почувствовала, что у меня сводит желудок и на миг задержала дыхание. Потом вернулась к сумочке. Мне хотелось отыскать ключи от квартиры. Разумеется, я их не нашла. Обнаружила мамины очки. У неё была дальнозоркость. 9 т телефонных жетонов, кошелёк. В кошельке было 220 тысяч лир. Сумма, неслыханная для мамы, привыкшей обходиться небольшими деньгами, которые мы с сёстрами посылали ей каждый месяц. Чек, закупленную электрическую лампочку, паспорт в обложке и старая фотография, на которой были мы с сёстрами и отец. Наши очертания едва просматривались. Бумага пожелтела, пошла трещинами, и фотография напоминала изображение крылатых демонов. какие иногда случается увидеть на алтарной стене, н а ц а р а п а н н ы е кем-то из прихожан. Положив фотографию на пол, я встала, борясь с тошнотой, которая все усиливалась. Отыскав телефонный справочник, я стала листать его в поисках фамилии Козерта. Звонить ему я не собиралась, мне нужен был адрес. Обнаружив растянувшийся на три страницы список людей с такой фамилией, я поняла, что даже не знаю его имени. За всё время моего детства никто ни разу не назвал его иначе, как Казерта. Бросив справочник в угол, я пошла в ванную. Не в силах больше сдерживать позывы к рвоте, я на мгновение испугалась, что тело перестало мне подчиняться и поддалось неистовой силе саморазрушения, которое так пугало меня в детстве, из которой по мере взросления я пыталась совладать. Но вскоре я успокоилась, прополоскала рот и тщательно умылась. Увидев в зеркале над раковиной своё бледное, измождённое лицо, я вдруг решила накраситься. Такая реакция на происходящее была для меня неожиданной. В тех редких случаях, когда я красилась, я делала это скорее неохотно, причём красилась я, в основном в юности, и уже давно забросила это занятие, думая, что макияж меня нисколько не украшает. Однако теперь я чувствовала, что накраситься необходимо. Вытащив из маминого чемодана косметичку, я вернулась с ней в ванную. Достала баночку увлажняющего крема, непочатую, если не считать робкого следа, оставленного пальцем амалии. Окунув свой палец поверх её следа, я щедро намазала лицо кремом. Этот процесс полностью захватил меня. Я энергично растирала себе щёки. Потом тщательно напудрилась. «Ты призрак», — сказала я. женщине в зеркале на вид ей было лет сорок она закрыла один глаз и провела повеку черным карандашом потом проделала то же самое с другим глазом она была худая лицо вытянутое с острыми скулами и на удивление без морщин волосы подстрижены совсем коротко чтобы скрыть атаковавшую с е д и н у которая быстро вступала в свои права вытесняя естественный черный цвет а теперь тушь для ресниц я не похожа на тебя шепнула я ей, слегка касаясь щёк, кисточкой с румянами. И чтобы она не возразила, что это неправда, постаралась не смотреть на неё. Мой взгляд упал на отражение беде. Я обернулась, чтобы внимательнее рассмотреть, чего же не хватало этому старому предмету сантехники с мощными кранами, украшенными затейливой резьбой. И осознав, едва не рассмеялась. Казерта забрал даже трусы со следами крови, брошенные мною на пол.